Компайл. Основы карьеры. Выбор сборщика. Когда вам кажется, что все основы успешно усвоены, приходит время того, кто объединит ваши знания и позволит их использовать в проде. То, как это будет сделано, сродни привитию базовых принципов и вкуса ребёнку и во многом определит вашу карьеру, успех и способность выдавать оптимальный результат. Выстроить полученные кирпичики в крепкий фундамент, компактный, удобный и повышающий скорость дальнейшей работы — первоочередная задача такого сборщика. А значит, выбираем лучший. Выбираем первоклассного учителя. Самое-самое первое место в вашей работе. Будьте готовы и после вуза, после вашего самообразования, смирить гордыню. Продолжать учиться вновь и вновь. чтобы вам не казалось, поверьте, Вы знаете немногим более чем ничего в технической части и совершенно ничего в части процессов и командного взаимодействия, что является большей половиной результата, способного потрясти мир. Есть несколько типов учителей, и каждый мы рассмотрим в деталях далее. Знайте, нет правильного выбора, есть тот, что подходит вашим целям. И какой бы вы ни сделали, помните, старайтесь, впитывайте, будьте скромны и целеустремлены, вкалывайте, учитесь. Вне зависимости от типа вашей первой работы и сборки навыков под жизненные реалии, старайтесь подключиться к ней как можно раньше, само собой не в ущерб образованию. Уже с третьего курса ищите возможность подработки. Если вы чувствуете в себе силы, можете не ждать формального 1 сентября, но помните, важна надежная база. Именно ее формирует программа начальных пары лет, включая основы программирования и алгоритмики. Да и сама адаптация к вузовской жизни, сложные программы высшей математики первых курсов и нагрузки кодирования массовых лабораторных без набитой руки, как правило, исключают сторонние работы без негативных последствий. На старших курсах непременно объединяйте теорию с рыночной практикой. В некоторых вузах создаются рабочие места для студентов, многие крупные компании предоставляют стажировки. Узнайте, какие возможности есть вокруг вас. Так, в моём случае, один из преподавателей предложил однажды хорошо зарекомендовавшим себя студентам вакансию инженера-программиста в научной библиотеке ВУЗа. Я и моя подруга согласились. Это был бесценный опыт, официально пошедший трудовой стаж, бонус при устройстве на более серьёзную работу по сравнению с выпускниками без навыков. В библиотеке нам выпала возможность попробовать всего по чуть-чуть. Мы работали системными администраторами, настраивая десятки ПК для сотрудников, решая их проблемы с ОС, оборудованием, сетью и учась понимать непрофильных заказчиков, общаться с ними. Писали запросы в специфической СУБД и решали реальные проблемы с поиском должников книг, обновлением данных и составлением необходимых отчетов по читателям. Выступали в роли веб-программистов и верстальщиков, поддерживая и дорабатывая на PHP сайт библиотеки и поднимая для неё свой блог на WordPress с милым названием «Литературные штучки». Кстати, последние существуют в неизменном виде до сих пор, спустя почти 10 лет. Неслыханное долгожительство в мире современного веба. Хотя, пожалуй, ещё удивительнее, что и сам сайт научной библиотеки всё ещё работает и поддерживается с актуальной информацией всё с теми же версткой и дизайном, к созданию которых я подключалась в свои первые дни работы в библиотеке. Лишь аккуратно сменились логотип и название вуза на картинках, нарезанных в фотошоп ещё 10 лет назад. Сердце щемит сейчас смотреть на разъехавшийся с неверной кодировкой задвоенным футером сайт на университетском домене, Всё с теми же боковыми виджетами, что добавлялись но ещё в студенчестве. Многие страницы остались такими же, как и десятилетиям ранее, с точностью до последнего символа. И только часть из них, включая новости, заботливо обновляется кем-то, не нарушая ни единого тега разметки, а лишь аккуратно добавляя новый текст. готово поспорить всё тем же методом — скачиванием странички по FTP, внимательным копипастом кусочкой разметки до разделительной линии HR — и бережной замены текста с последующим закидыванием изменённого HTML PHP файлика обратно. Помимо веба, мы работали с макросами Excel, печатая штрих-коды, и учились не бояться нового, подключали сканеры штрих-кодов, проверяя корректность считывания результата. Здесь же пришёл важный опыт взаимодействия с начальством и общения с коллективом, разными людьми разных возрастов и не айтишного образования. Походы к сотрудникам по вопросам поддержки работы БД или проблемам с их оборудованием научили чувствовать себя более раскованно в непривычной обстановке, вдали от своего излюбленного монитора, думать быстрее и решать вопросы здесь и сейчас. Подобные подработки хороши тем, что вы можете попасть на них вместе с друзьями или такими же студентами, а значит чувствовать себя менее стрессово и обживаться в специально адаптированных для новичков условиях. И, что самое важное, быть занятыми на пол или даже четверть ставки. при найме же на фулл-тайм работу после вуза вам, во-первых, будет сложнее получить её без опыта, во-вторых, гораздо труднее адаптироваться и выглядеть убедительным работником. Самостоятельно пройдя через такой старт, я нахожу его очень выгодным. Попробуйте с третьего курса найти место, ориентированное на студентов, с разноплановыми функциями. Лучше на четверть ставки. Никогда не выбирайте место первой практики по уровню зарплаты. Умерьте свои амбиции. В библиотеке мы получали всего четверть минимальной оплаты, трудясь порой гораздо больше положенных 25% ставки. Но мы были увлечены, получали бесценный и разносторонний опыт и реальный стаж. Вот что самое важное на данном этапе. Именно это и позволило нам затем получить работу в лучших компаниях и заняться собственным делом. Ищите место с максимально возможным образовательным потенциалом, новыми знаниями, серьёзной командой, востребованным опытом. Хотя многие крупные компании сейчас предоставляют стажировки, их механизм отлажен, и часто на них проще попасть, заполнив красивую формочку, я рекомендую вам выбирать более мелкие фирмы для первого старта. Если же подходящих небольших организаций нет на горизонте, а масштабная корпорация зовёт вас в свои ряды, соглашайтесь тоже. Но концентрируйтесь на решении задач, а не на избыточных, свойственных крупных компаниям процессах. Стремитесь поначалу оказаться там, где короче цикл разработки, где результат быстрее попадает к пользователю, где нет лишних организационных моментов, встреч, и где вы максимально сосредоточитесь на реальной профессиональной активности. Ценность работы, эффективное использование времени, столпы выживаемости любой малоизвестной организации. Как раз в небольших фирмах вам скорее не дадут часами просиживать на совещаниях. С вас будут спрашивать качественный результат, саму суть. Именно этому ценнее научиться сразу. Делать нужное, определять приоритеты, беречь время. Иначе компания не сможет существовать, а вместе с ней и вы лишитесь работы и средств к достойной жизни. Решать задачи в моменте, думать, принимать микрорешения очень быстро, привыкать не теряться в стрессовых ситуациях под давлением времени и держать голову холодной, находить лучшие для пользователей варианты, мгновенно фиксить баги и катить их впрод. Вы получите опыт полевого хирурга, который, спасая жизни по большей части своей скоростью, находчивостью и мастерством, выдаст в десятки раз лучший результат без малейших сложностей, подай ему только стерильную операционную с оборудованием по последнему слову прогресса и профессиональную бригаду помощников. Мелким фирмам также свойственно давать более технически крупные тикеты даже новичкам. Помимо широких ролей, вы с большей вероятностью получите задачу разработать сайт компании целиком, либо реализовать личный кабинет, либо прикрутить оплату. В крупных корпорациях дробление, как правило, выше. Задачи характера разработки нового раздела идут либо к опытным техлидам, либо делятся на много спринтов между членами команды, сводя вашу роль к добавлению кнопочки или пары инпутов. Стремитесь к масштабным задачам и полноценному опыту. Наполните себя изнутри, а продажную упаковку всегда добавите позже. Ищите, где есть сильный техлид, технический директор, за кем вы будете тянуться. Работайте с теми, кто умнее вас самих. Лёгкое поклонение лидеру, восхищение его скоростью и умом способны заставить вас брать новые высоты. Сделать то, что в зоне комфорта, вы бы выполнить не отважились, почувствовать вкус победы от включения своего мозга и обратить его во благо своего профессионализма. Помните известную фразу «Если вы самый умный в комнате, значит, вы находитесь не в той комнате». Игнорирование её для новичков губительнее втройне. Найдите себе наставника и спрашивайте у него, что вы можете улучшить в решении. Просите ревью кода, разбор и обсуждение вашей реализации. Стремитесь брать задачи, непосильные вам в одиночку, новые и неизведанные области, познать которые вам способен помочь техлит. Так моё первое серьёзное место работы компания Inventus в том числе оказывала услуги по разработке видеоприложений под Smart TV. Поколение умных телевизоров только начало прочно выходить тогда, в далёких 2011-2012 годах, на рынок бытовых гаджетов. Пусть имя компании мало что скажет непосвящённому в медиаотрасль, но именно Inventus создал сервис Рутюб, успешно проданный спустя какое-то время новым владельцам. Причём ирония судьбы заключалась в том, что разработка велась параллельно с оставшим всемирно известным Ютюб и была закончена даже раньше него. Название Рутюб сервис получил уже позднее. Изначально это был первый на тот момент и не имеющий известных аналогов сервис видеохостинга. Именно он мог захватить мир, и сейчас мы могли бы ничего не знать о привычном портале с красной кнопочкой Play. Однако одно неудачно выбранное техническое решение, необходимость для пользователя устанавливать дополнительный плагин, чтобы просматривать видео, стал историческим и роковым для продукта. YouTube же вышел сыной реализации, не требующей такого лишнего действия, и впоследствии покорил все страны. Проигрыш более свежему конкуренту вынудил занять позицию догоняющего и, на мой взгляд, потеряв свою фору, ассоциироваться с неким аналогом и дублёром, обретя созвучное имя Рутюб. Хотя я работала там верстальщиком уже в пострутюбном периоде, мне не давала покоя мысль о крутизне разработки под те самые телеки. Пока я нарезала спрайты и высчитывала пиксельные смещения для очередного редизайна портала «videomow.ru», или втискивала нацитый пункт меню в его нерезиновый футер с морскими обитателями, тогда ещё обалденно красивой реалистичностью своей прорисовки, не знавшей о грядущем духе минимализма вкупе с тотальной адаптивностью, ребята за стенкой воевали, казалось серьёзными девайсами. ТВ-приложения, по сути, были обычным JS-кодом плюс версткой с горстью особой магии. Но делать такую работу тогда означало расти, не просто верстать, а продумывать и всю бизнес-логику — реализуемую в то время в случае традиционных сайтов силами отдельных программистов-бэкиндеров. А значит, все вопросы архитектуры, оптимизации и ряд сервер-сайт проблем становились актуальными и для клиентского разработчика, требуя от него гораздо больше профессионализма. Осложнялась ситуацией и сыростью инфраструктуры. Документация по разработке на сайтах основных ТВ-платформ LG, Samsung и Philips на тот момент фактически отсутствовала. Сообщество разработчиков было крайне малочислено. Вопрос на форумах тех самых сайтов, святых граалях всех причастных, был зачастую единственным способом приоткрыть чёрный ТВ-ящик и, увы, мог висеть неотвеченным техподдержкой неделями. Казалось, только суровые, умудрённые опытом фронтендеры могут добиться здесь решений, применимых в продакшене и приемлемых для продажи нашим заказчикам, популярным телеканалам. Такая ситуация с увлекательной областью, в которую не посвящали меня, считая новичком во фронтенде, задевала моё самолюбие. Посему, как только начали искать сотрудника на вакансию Smart TV разработки, я попросила выдать тестовое задание и мне. И хотя мой перевод на данную должность не планировался в любом случае, я хотела показать свою готовность, способность подключаться к задачам. Я видела в этом рост. Не сделать шаг, расцениваемый вами как продвижение вперёд, губительно. В первую очередь для вашей самооценки и способности испытывать сладостные чувства победы, азарта и взятия новых планок. Задание проверял мой непосредственный руководитель. Он не был сильно заинтересован в подробном фидбэке мне, испытывал основательные перегрузки и давление сроков проекта на этих самых злочастных телеках, да и был сам относительно начинающим разработчиком, многому еще учившимся у техлида. Детально работу кандидата анализировал именно последний. На тот момент общение с главным оценивающим лицом моё рабочее флоу не предполагало. Однако, подавив всё своё смущение, неловкость и страх, я, зная, что мой непосредственный наставник передал код на ревью вышеупомянутому опытному Техлиду, решила поговорить с ним напрямую. В тот же день я купила в магазине плитку шоколада «Риттер Спорт» и предложила Техлиду бартер. Быстрые углеводы в обмен на критику моего задания по ТВ. Такое предложение его позабавило, и, несмотря на высокую загрузку, согласие обсудить мой код, как только будет время, было закреплено. Фидбэк на начальных этапах особенно важен. Стремитесь максимально получить оценку и комментарии по вашей работе. Это позволит сразу сформировать верные привычки и не переучиваться после, опрометчиво привыкнув писать код с не самым лучшим запахом. Ищите, где почувствуете вдохновение, азарт, желание развиваться. Истина только одна. Наверняка вы уже представляете, чего хотите достичь. Не прогибайтесь под другое. Отсекайте лишнюю бюрократию. Не дайте ей поглотить вас с первых лет реальной работы. Всегда помните конечную цель и сверяйте с ней, как с компасом, при каждом микрорешении в ваших начальных, равно как и последующих шагах. Если поняли, что не ваше, бегите. Иначе вас затянет, вы станете таким же. Превратитесь в людей, на которых не хотели быть похожими. Проводя 9 плюс часов вместе, невозможно не слиться с окружением. Вы незаметно для себя перенимаете привычки, образ мышления, местные фирменные фразочки и шаблоны поведения. Шутки, коробившие вас в первые дни, внезапно начинают произноситься вами же спустя несколько месяцев. Не хотите стать таким? Бегите, ищите своих, ловите свою страсть. Будьте честны с собой. Если вы чувствуете, что не получаете желаемых знаний, проваливаетесь в бюрократию, время сменить учителя, время выбрать другой сборщик. В противном случае вы неизбежно утратите драйв, снизите качество. Отрасль уже, чем кажется. У рекрутеров серьёзных и, возможно, желанных вами в будущем компании есть чёрные списки. Если вы, потеряв веру, сотворите сильный факап или прослывёте в IT-среде инициативным работникам с дурной репутацией в давно ставшей безинтересной вам фирме, возможно, вы никогда не получите шанс попасть в компанию вашей мечты. Не гонитесь за популярностью, за модными компаниями. Лишь потому, что это неплохо звучит, и произнесение всеми желанного или известного бренда минутно тешит ваше самолюбие в разговорах с друзьями. Популярность порождает популярность. Выбирайте, что нужно вам. Раскрученные продукты, стильные страны для переезда, как ярко-горящий фитиль, заметно, привлекательно, но надолго ли? Посмотрите вторые, третьи места. Попробуйте проанализировать наперёд, что выстрелит. Не США и Европа, но Индия и Азия, Австралия и Новая Зеландия, страны, которые заявят о себе в будущем. Они потенциальные точки роста IT-индустрии вслед за растущей экономикой и тенденциями релокации лучших разработчиков в райские по климату места. не крупные банки и корпорации на пике, но обещающие проекты по биоинженерии и роботизации. С ними скорее случатся ваши раскрывшиеся возможности успевшего раньше толпы. Здоровая жизнь и разработка, не испорченная излишним пафосом. Помните, именно сейчас жадная пора учёбы настоящему. С первых дней работы ставьте себе высокие стандарты. В каждой, даже тривиальной, задаче ищите точки развития. Применить новое CSS-свойство при правке бага. Перевести проект на актуальную библиотеку. Попробовать вычитанное на днях уместное архитектурное решение. Предусмотрите редкие, но возможные юз кейсы даже если их явно не описали вам в задаче наставники. Тщательно тестируйте своё решение. Сразу приучайте себя отдавать тестировщику код, который готовы смело покатить в продакшн и без него. Закончив работу, не выдыхайте довольно на последнем мазке, забрасывая кисть в дальний угол. Сделайте шаг назад и ещё раз окиньте взглядом целую картину. Прокрутите в голове сценарии использования полученного решения в целом. Переключите с роли программиста вамплуа-пользователя. Оцените, удобно ли им. Расширяемо ли для вас, надёжно ли написанное? Для программиста дьявол кроется не только в деталях, но и в граничных случаях. Пустые списки, неавторизованные пользователи, контенты длиной в один символ и в 100 500 — банальные примеры от перечисления полного списка которых я настоятельно воздерживаюсь. Тренируйте своё чутьё, учитесь видеть опасности для вашей конкретной задачи. Такой лишний взгляд позволит не костылять следствие, а пересмотреть архитектуру решения, пока не поздно. Узнайте, какие бесплатные конференции, и митапы проводятся в вашем городе. Следите за расписанием и посещайте их. Пусть не всё будет понятно вам из тем докладов, но это позволит вам увидеть пробелы, выделить предметы для самоизучения и наметить пути развития. С другой стороны, вы расширите свой кругозор о других компаниях, местах работы спикеров. Узнаете о факте существования данных фирм в сфере деятельности. Докладчик — такой же сотрудник. Внимательно присмотритесь, увлечён ли он, какова манера общения и приятен ли вам его типаж, сопоставим ли возраст, интересна ли его работа и тема. Так вы сможете понять, стоит ли вам оббивать пороги той компании, Или же смело отвечать «нет» рекрутеру, агитирующему за присоединение к её коллективу. Чем меньше фирма, тем достовернее окажутся ваши наблюдения. Для крупных же корпораций обратите внимание на продукт или подразделение спикера. В разных частях компании могут действовать сильно отличающиеся принципы, ценности и рабочие процессы. В этом случае полагайтесь на свои выводы только в рассмотрении той же команды или продукта. Советы в конце подраздела. Истина только одна. Не прогибайтесь под другое. Отсейте мишуру. Грамотно раскладывайте свой костёр. Работайте вначале не ради денег, а ради опыта.